И незаметно бросив на пол китайскую монету, сообщил им об этом. 12 часов 48 минут. Пока Вигор помогал молодому священнику подняться на ноги, Рэйчил стояла с пистолетом наготове, чтобы дать врагам отпор в случае их внезапного появления. Они они убили всех, бормотал юноша. Чтобы встать на ноги, ему понадобилось опереться на руку Вигора. Увидев окровавленное стерзанное тело, распятое на столе, он закрыл глаза ладонью и прорыдал. — Отец Белькарро, что здесь произошло? — спросил Вигр. Они появились примерно час назад. Показали папские грамоты с печатями и документы удостоверяющих личности. Однако еще раньше отец Белькаро получил по факсу фотографию. Глаза молодого священника расширились. Это была ваша фотография, монсеньор, поэтому отец Белькарро сразу распознал подлог. Но эти чудовища были уже здесь. Телефонная линия была перерезана. Мы оказались заперты в ловушке и не могли связаться с окружающим миром. Они хотели узнать кот к несгораемому шкафу отца Белькарро. Со лицом Молодой человек отвернулся, чтобы не видеть изуродованный труп настоятеля. На его лице появилось виноватое выражение. Они пытали его, но он ничего не сказал. И тогда они сделали нечто еще более ужасное. Они заставили меня смотреть на мучение отца Абелькару. Юноша вцепился в локоть Игора. Я не мог это вынести, и я сказал им. — После чего они забрали из сейфа святые мощи? — спросил он сеньор. — Заранее зная ответ. Молодой человек скорбно кивнул. — Значит, все пропало, — сказал Вигор. Но они не унимались даже после этого. Словно не слыша собеседника, продолжал бубнить парень. Снова взглянув на распростертое на столе тело, он содрогнулся видимо, подумав, что такая же ужасная участь могла постигнуть и его. А потом появились вы, они раздели меня, заткнули рот кляпом. Рэйчел вспомнила лжесвященника в черном одеянии, снятом с этого несчастно. Уловка предпринята для того, чтобы завлечь их в резницу. Молодой человек снова взглянул на труп отца Белькаро и, потянув изрезанное черное одеяние вверх, Закрыл им изуродованное лицо наставника, словно читая, в его мертвых глазах упрек в свой адрес. А затем сунул руку в карман пропитавшегося кровью рясы и вытащил оттуда початую пачку сигарет. Видимо, пожилой священнослужитель не делал секрета из своего небольшого греха. Точно так же, как и его молодой коллега. Трясущимися пальцами юноша вытряхнул из пачки ее содержимое шесть сигарет и нечто напоминающее сломанную палочку мелы. Отбросив сигареты в сторону, он взял этот огрызок бледного, коричнево-желтого цвета и протянул его монсеньору. Вигор принял этот предмет из рук своего молодого коллеги. Но нет, это был не мел, а обломок кости... Отец Белькаро опасался отправлять в Ватикан все священные мощи, — пояснил молодой священник. Вот и оставил на случай всяких непредвиденных обстоятельств один маленький кусочек, не для себя, для церкви. Рэйчел задумалась над тем, чего больше было, В этом поступке пожилого священника самоотверженного стремления во что бы то ни стало уберечь хотя бы частицу святой реликвии, или желание сохранить память о тех далеких временах, когда мощи впервые были похищены из Милана и привезены в Кельн. Ведь эта неприметная базилика была обязана своей славой именно тому, что здесь хранилась пусть и малая часть мощей трех святых царей. Но, как бы то ни было, отец Белькару принял смерть мученика. Он был иссерзан и убит, но не выдал своим учителям, что кусочек святой реликвии хранится на его теле. Громкий выстрел заставил их подскочить на месте.